в направлении нового маркетинга. Нет ничего удивительного в том, что топ-менеджеры компании жалуются, что их маркетинговые стратегии не работают. Они видят, что компании тратят на маркетинг все больше средств, а отдачи от них все меньше и меньше. Одна из причин неудач состоит в том, что используются старые формы маркетинга, популярные в прошлом. Такой неандертальский маркетинг заключается в следующем. Во-первых, маркетинг приравнивается к сбыту. Во-вторых, все внимание концентрируется на факте покупки, а не на нуждах потребителя. В-третьих, делаются попытки заработать на единичных продажах, вместо того, чтобы стараться удержать каждого клиента. В-четвертых, ценообразование основывается на стоимости товара, вместо того, чтобы рассчитывать цену по целевым показателям. В-пятых, каждое средство коммуникации планируется отдельно, Отсутствует интегрированный подход к маркетингу средств коммуникаций. И, в-шестых, сбыт товара заменяет попытки понять реальные нужды потребителя. К счастью, старое маркетинговое мышление уступает дорогу новому. Компании, использующие разумный маркетинговый подход, изучают потребителя своего товара, технологию контактов с клиентом, учитывают особенности его бизнеса. Они привлекают потребителя к участию в создании товара, готовы к гибким рыночным предложениям. Они научились целевому использованию средств массовой информации, освоили все современные технологии. Они доступны 7 дней в неделю, 24 часа в сутки по телефону или по электронной почте. Они научились находить выгодных клиентов и ввели в действие несколько уровней обслуживания они относятся к своим каналам распространения как к партнерам, а не как к соперникам. Иными словами, такие компании нашли возможность выйти на новый уровень работы с потребителем.